15 мая рано утром берлинский миллионер Мендельсон переслал в Петербург срочную телеграмму на имя министра финансов Коковцева. Содержание депеши было таково, что Коковцев на минуту оторопел. Барственным щелчком пальца поправив ослепительную манжету, министр потянулся к телефону. В здании Адмиралтейства трубку снял управляющий морским министерством. «Адмирал Авилан у аппарата. Фёдор Карлович, вы ещё ничего не знаете? А что я должен знать, милейший? Вам не поступали известия с наших эскадр? Поступали. А о бункировке у берегов Аннама. А, так вот, не знаю, как и сказать, я держу в руках телеграмму от Мендельсона, который дружески извещает меня, что от наших эскадров бою у Цусимы ничего не осталось». Это какая-то провокация банковских заправил. Вряд ли. Думаю, через час-два наши военморские морские из Лондона и Парижа подтвердят эту нелепость. Хорошо, Владимир Николаевич, отвечал Авелан. В любом случае я доложу об этой нелепости его величеству. Сразу после победы при Цусиме всю Японию охватила безудержная свистопляска самого грубого, самого вульгарного шовинизма. Самурайские газеты открыто требовали расправы над всеми окачихи, «рыжими», как они называли всех европейцев. В эти дни русских военнопленных не выпускали из лагерей, а на улицах городов японцы избивали и оплевывали всех окачихи подряд — американцев, англичан, немцев и прочих. Японии лишь теперь после Цусимы Возомнила себя великой азиатской державой, которой в Азии и на Тихом океане все дозволено. Но в этом случае политика Токио задевала интересы Вашингтона. На другом берегу Тихого океана президент в Белом доме испытал большую тревогу. Рузвельт втайне очень желал, чтобы Япония дралась с Россией до тех пор, пока обе державы не будут полностью истощены. И тогда мир придет на условиях, которые не создадут ни желтой, ни славянской опасности. Это документальные слова Рузвельта. Поддерживая Японию, он желал ослабления России. Но теперь, когда Россия потеряла свой флот, он не мог желать усиления Японии. В исторической перспективе уже проглядывали смутные пока очертания будущей японской угрозы и для России, и для Америки тоже. За силуэтами тонущих русских броненосцев можно было предугадать расплывчатые миражи Пёрл-Харбора. 14 мая отгремела Сусима, а 18 мая Токио обратилась к Рузвельту с просьбой о посредничестве к миру. «Ни России нет». Сама же Япония обнаружила свою слабость, невольно признав, что она больше России нуждается в наступлении мира. В запуганной революции Николай II соглашался сесть за круглый стол переговоров, а президент Рузвельт заранее и очень охотно накрывал этот стол скатертью в американском портсмуте Сусима. Ленин писал о ней. Этого ожидали все. Но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом. Из этого беспощадного разгрома вышли, отстреливаясь по бортам наши доблестные крейсера. И среди них героическая «Аврора» с ее легендарной судьбой. Флагманский броненосец «Миказа», на котором сражался Того, был изуродован Прицусими до такой степени, что едва тащился на ослабевших машинах. Офицеры японского флота повидали офицеров русской эскадры уже в бараках для военнопленных. Теперь им незачем было скрывать от своих противников правды. От них наши моряки узнали, что броненосцы Рождественского стреляли точно и хорошо. «Если бы ваши снаряды обладали такой же взрывной мощью, как наши, — говорили японцы, — результат сражения мог бы закончиться для нас плачевно. Мы все удивлены стойкостью ваших кораблей, которые были способны продолжать бой, имея страшные разрушения корпусов и пожары в надстройках, когда броненосцы напоминали огромные костры.